Глава четвертая. На следующий день Кэтрин поспешила в галерею с особенным нетерпением, надеясь еще утром увидеть там мистера Тилни и готовясь встретить его приветливой улыбкой. Увы, ей не пришлось улыбаться. Мистер Тилни не появился. В разное время дня, в те часы, когда в галереи собиралось больше всего народа, Там можно было заметить кого угодно, кроме него. Множество людей то и дело поднималось и спускалось по ступенькам, входило и выходило. Людей, до которых никому не было дела и которых никто не хотел видеть. И только он отсутствовал. — Какое прелестное место, — бац сказала миссис Аллен, когда они уселись возле огромных часов после утомительного расхаживания по залу. И как было бы приятно, если бы мы здесь встретили кого-нибудь из знакомых. Это пожелание высказывалось ею в суе достаточно часто, и миссис Аллен не могла особенно надеяться, что судьба на сей раз откликнется на него более благоприятно. Но, как нас учили, надежды не теряй и к цели следуй, поскольку упорный труд венчается победой и упорному труду, ежедневных повторений одного и того же пожелания, суждено было в конце концов увенчаться справедливой наградой, ибо они не просидели десяти минут, как находившаяся неподалеку и внимательно всматривавшаяся в миссис Аллен дама примерно ее возраста, вдруг самым любезным образом обратилась к ней со следующими словами. Мне, думается, сударыня, я не могла ошибиться. С тех пор, как я имела удовольствие вас видеть, прошло достаточно времени. Но не правда ли ваша фамилия Аллен?» Когда на вопрос с готовностью ответили, дама сообщила, что ее фамилия Торп. И миссис Аллен тотчас же узнала черты своей любимой школьной подруги, с которой, после того, как они повыходили замуж, видела всего один раз, да и то много лет назад. Радость обеих дам по поводу этой встречи была, как и следовало ожидать, необыкновенной, принимая во внимание, что на протяжении последних пятнадцати лет их вполне устраивало полное отсутствие сведений друг о друге. Были произнесены комплименты по поводу того, что каждый из них удивительно хорошо выглядит. И, упомянув о том, как много времени утекло с их последней встречи, насколько неожиданно для них это свидание в Бате, и как приятно найти старых друзей, они стали расспрашивать и рассказывать о своих семьях, сестрах и кузинах, говоря одновременно, почти не слушая друг друга и делясь сведениями с гораздо большей охотой, чем их приобретая. В этой беседе миссис Торп располагала перед миссис Аллен неоспоримым преимуществом. Она могла рассказывать о своих детях. И, рассуждая о талантах сыновей и красоте дочерей, сообщая об их занятиях и видах на будущее, что Джон учится в Оксфорде, Эдвард служит в портновской фирме, а Уильям плавает в море, и что всех троих знакомые ценят и уважают больше, чем кого-либо в целом мире. Она заставляла миссис Аллен, лишенную подобных радостей, как и возможности делиться ими с недоверчивой и равнодушной приятельницей, сидеть молча, делая вид, как будто она к этим материнским излияниям прислушивается и, утешаясь, открывшемся ее проницательному взору наблюдением, что кружево на ротонде миссис Торп по крайней мере вдвое дешевле того, которое носит она сама. «А вот, мои дорогие девочки!» воскликнула миссис Торп, указывая на трех прелестных особ женского пола, которые шли в ее сторону, держась за руки. «Дорогая миссис Аллен», «Я жажду вам их представить. Они будут счастливы с вами познакомиться. Самая высокая — Изабелла, моя старшая. Не правда ли очаровательное создание? Других тоже находят хорошенькими, но Изабелла, по-моему, превзошла всех». Девицы Торп были представлены. И мисс Морланд, о которой на некоторое время забыли, была в свою очередь представлена дамом Торп. Ее фамилия поразила всех, и после нескольких любезных замечаний старшая из сестер громко сказала младшим «Как похожа мисс Морланд на своего брата!» «Она его вылитый портрет!» — воскликнула мать, после чего каждая повторила по нескольку раз я бы сразу догадалась, что это его сестра, где бы ее не встретила. В первые минуты Кэтрин испытывала недоумение. Но едва только миссис Торп и ее дочки принялись описывать обстоятельства, при которых состоялось им знакомство с мистером Джеймсом Морландом, она вспомнила, что ее старший брат недавно подружился с учившимся с ним в колледже молодым человеком по фамилии Торп и провел в его доме неподалеку от Лондона последнюю неделю рождественских каникул. Как только все разъяснилось, девицы Торп выразили самое горячее желание поближе с ней познакомиться, ибо дружба между их братьями уже сделала их подругами, и так далее, и тому подобное. Кэтрин отнеслась к этому весьма благосклонно, ответив со всей любезностью, на какую была способна. И в качестве первого доказательства дружбы ей вскоре была предложена рука мисс Торп-старшей, пригласившей ее пройтись по залу. Кэтрин была в восторге от приобретения нового батского знакомства и, болтаясь с мисс Торп, почти совсем забыла о мистере Тильне, Дружба, несомненно, является целительным бальзамом для ран от разочарований в любви. Беседа их обратилась к темам, свободное обсуждение которых обычно немало способствует внезапному возникновению доверительной дружбы между молодыми девицами, таким как наряды, балы, флирт и человеческие причуды. Будучи на четыре года старше и располагая, следовательно, более долгим опытом, мисс Торп при обсуждении этих тем имела существенные преимущества. Она могла сравнить балы в Баты с балами в Танбридже, а также здешние наряды с лондонскими, Объяснить новой подруге, что такое со вкусом подобранные украшения уловить флирт между джентльменом и леди, которые всего лишь улыбнулись друг другу, и в густой толпе заметить какого-нибудь чудака. Подобные способности привели совершенно несведущую во всем этом Кэтрин в полный восторг. И у нее составилось о подруге такое высокое мнение, которое могло бы помешать близости между ними, есть бы простота обращения и живость мисс Торп, а также ее многократные заверения в том, как она счастлива их знакомству, не рассеяли в Кэтрин чувство благоговения перед ней, сохранив в ее душе лишь горячую симпатию. Растущая взаимная привязанность не позволила новым подругам ограничиться только полудюжиной пройденных по галерее кругов и вынудила мисс Торб, когда вся компания покинула это заведение, проводить мисс Морланд до самых дверей дома мистера Аллена. Они расстались после нежного и долгого рукопожатия, обнаружив взаимной радости, что им предстоит встретиться вечером в театре, а утро молиться в одной и той же церкви. Кэтрин тотчас же взбежала по лестнице и стала наблюдать из окна гостиной, как мисс Торп удалялась по улице, восхищаясь грациозностью ее походки, элегантностью ее фигуры и платья, и благодаря судьбу за то, что она послала ей такую подругу. Миссис Торп была вдовой, не слишком богатой. Она была благодушной, доброжелательной женщиной и снисходительной матерью. Ее старшая дочь была красавицей, а младшие, воображая, что они столь же хороши, как их сестра, подражая ее манерам и одеваясь в том же стиле, вполне довольствовали своей судьбой. Это краткая характеристика семьи, Потребовалось для того, чтобы убереть читателя от долгого и подробного повествования самой миссис Торп о ее злоключениях и невзгодах, которая заняла бы три или четыре следующие главы, разоблачая пороки домовладельцев и стряпчих и воскрешая разговоры двадцатилетней давности.